Глава девятнадцатая Квартира находилась на шестом этаже дома В верхней части Квебек-стрит Располагавшийся на первом этаже кафетерий В котором они завтракали каждое утро Распространял густой аромат выпечки и кофе Остальная часть здания Представляла собой жилье многочисленных нелегалов Безропотно плативших за крохотные коморки Огромные деньги, которые домовладельцы запрашивали за проживание без вида на жительство. По словам Йохана Грикса, место было абсолютно надежным. Здесь, на Истовеню, сектора А, в среде подозрительных личностей они были почти неприметны. Подобно большинству старых саскочных построек их здание представляло собой массивное строение из камня и кирпича, Узкие коридоры, маленькие комнатки, которые хорошо отапливались. Вот и сегодня, несмотря на то, что на улице температура упала, в квартире было натоплено так, что с вошедшего сразу начинал градом катиться пот. Радиаторы отопления яростно фырчали. Притронуться к ним было невозможно. В комнате карни Уокса окна были открыты настежь. и каждый порыв ветра забрасывал внутрь потоки дождя. Однако Карни этого не замечал. Карний парил высоко в облаках. Лежа в постели, он плыл на вершине облака, его голова была укрыта легким одеялом, а глаза крепко зажмурены. Это были белые, пушистые кучевые облака, имевшие форму башен, крепостных стен, надутых парусов. Карни нырял в них, ощущая солнечное тепло на своей спине и прохладную влагу на груди и крыльях. Он описал круг, повернулся и далеко-далеко внизу разглядел желто-зеленые, словно заплатанные фермерские поля. Карни снова принялся рассматривать замок своего сна. Внутри находилась принцесса, которую он должен спасти. Он вытащил из ножен волшебный меч и устремился к замку. Там его будет ждать дракон, ужасный, издающий зловещее шипение монстр, созданный им самим. Но Карний победит его, как это было уже не раз, не зная пощады, разрубит его тело на куски ударами безжалостного меча, отсечет уродливую голову и конечности, а потом принцесса, И долгие, долгие часы вдвоем А Кандер расуп с шумом распахнул входную дверь и ввалился в переднюю. С его пальто и шляпы на пол ручьями стекала вода. Эй, окс! громко крикнул он. Ответа не последовало. Карний был слишком увлечен битвой с драконом. Окс! повторила Кандер. и громко зашлёпал по полу мокрыми подошвами. Толчок, дверь в комнату Карни распахнулась, и дракон Акандер оказался внутри. Простыни тут же слетели на пол, Карни с криком вскочил, спрыгнул с кровати на пол, размахивая смертоносным мечом и рубя на части дракона своего воображения. Но Акандера эта картина отнюдь не позабавила. «Уокс! «Ты же обещал мне!» Фразу он не закончил. Карни не собирался прекращать битвы с драконом. Потерявший последние остатки терпения, Акандер подошел к нему ближе, толкнул отважного рыцаря обратно на постель, после чего так же неуклюже протопал к окну и одним ударом захлопнул его. «Ты безмозглый ублюдок, Окс! На улице дождь льет, как из ведра!» «А у тебя окна, Настеж!» Карний застонал и заметался по кровати. А Акандер рассверепел. «Ты же мне обещал, приятель, ты что? Забыл! Никакого тропика, пока мы не выберемся отсюда!» Карний снова застонал. «Какого дьявола, Окс? Ты объяснишь мне, что случилось? Зачем ты это делаешь?» Карний сел на постели, отогнал от себя видение. и, наконец, медленно открыл глаза. Он снова вернулся в реальность. Вокруг были грязно-белые стены его последнего пристанища. — Черт! Что за привычка врываться в такую рань? — простонал он. — Что? Поймал я тебя? Не ожидал, что я так скоро вернусь. Думал, протрачу в этом паршивом госпитале всю ночь. Что не так? Карний даже не кивнул в ответ. хотя сделать это следовало. «Ты дал маху, Уокс!» Грикс даже не позволил им отвезти меня в госпиталь, чтобы удалить из-под кожи магнитофон. «Меня прооперировали прямо на столе, в старом здании полиции во Вье Ты знаешь это место. Это там, на другой стороне реки». «Дерьмо!» – пробормотал Карни. «Верно. А потом мне наложили швы, побрызгали их антисептиком и вызвали такси». «Дерьмо! А я прихожу и вижу, что ты улетаешь! И это после того, как ты пообещал мне, что не прикоснешься к этой гадости до тех пор, пока мы не покинем эту планету!» Карни сделал слабый жест рукой. «Извини, приятель, я не думал, что ты заметишь!» Акандер смерил его презрительным взглядом. «Да ты просто ублюдок!» — произнес он после короткой паузы. Пока я там, рискую своей жизнью в компании крутых братцев, ты тут валяешься целыми днями перед телевизором и сширяешься. Грикс приносит товар, я сдаю его этим убийцам. От тебя требуется только одно — иметь трезвую голову и оставаться в рассудке, пока не закончится процесс, и мы не получим выездные билеты. А что вместо этого делаешь ты? Карни удалось стряхнуть с себя оцепенение. «Ну ладно, Кандер, согласен. Я виноват. Не подумал башкой. Послушай, я завязал. Это была всего лишь легкая доза. Я уже оклемался совсем. Все нормально, нормально». Карни встал и, пошатываясь, направился в ванную, где принялся бестолково шарить в ящике с туалетными принадлежностями, из которого, немного погодя, извлек баллончик с пульверизатором, затем пару раз брызнул себе в рот. Через десять секунд блаженного транса, как не бывало, Карни всей кожей ощутил холодные объятия безрадостной повседневности. Прежнее настроение лопнуло, как проколотый воздушный шарик. Карни почувствовал, что по телу струится пот. А Акандор смотрел на него с прежним, сердитым выражением. «Ладно, ладно, я был неправ». «Все, больше не буду», — опять сказал Карни. «Ты же обещал, Окс. «Ну да, обещал. Но здесь, когда сидишь в заперти, такая скукотища, прямо как в тюремной камере одиночки. Читать я устал. Компьютеру подключиться не удается. Я тут как загнанный зверь. Носа никуда не высунешь. Ничего не скажешь. Веселенькие дела, Кандер. Я думал, ты меня поймешь». «Хорошо, Окс, к чертям оставим это. Значит так, оставшееся время. Ты будешь сидеть здесь тихо, как мышка. Или я заставлю тебя пожалеть, что ты не послушался меня? Что ты имеешь в виду? Тебе объяснить доступно?» Акандер сбросил с себя пальто и встал в боксерскую стойку. Карни окончательно встряхнул с себя остатки действия тропика. Драться ему не очень-то хотелось, но ничего другого, похоже, не оставалось. Он принял оборонительную позу. Карни удалось отразить стремительную атаку Акандера, который нанес ему сильный удар правый, но буквально на волосок промахнулся. Карни увернулся, но уйти от второго удара не удалось. Слишком тесным было помещение. Левый кулак Акандера... угодил прямо в солнечное сплетение и буквально вколотил его в стену. У Карни резко перехватило дыхание, и ему показалось, что воздух со свистом вышел из легких. Воображаемый дракон — одно дело, однако настоящий Акандр плоти совсем другое. Каким-то образом Уокс ухитрился оттолкнуть от себя соперника, а затем обрушить на него более рослого и сильного, «Шквал пинков и ударов!» Акандер шарахнулся в соседнюю комнату, маленькую гостиную, и начал яростно чертыхаться. И в этот момент зазвонил телефон. Войдя в комнату, Карни увидел, что его противник снимает рубашку. В драке лопнули швы, совсем недавно наложенные на грудь и живот. «Черт!» — пробормотал Карни. и включил переговорное устройство в режим приема. При включенном скрэмблере изображение было подернуто легким снежком. Знакомый голос произнес. — На связи сороковой. — 31 первый, — ответил Карни. — Мне восьмидесятого. — Ну что там говорите? Я же знаю, что это вы. — Восьмидесятого, — требовательно повторил голос. Карни вздохнул. «Ну, хорошо, хорошо, и у воров есть понятие о чести!» Он отключил скрэмблер, экран моргнул, и на нем появилось изображение Йохана Грикса. Вид у копа был усталый и озабоченный. «Что случилось?» — спросил Карни. «Завтра утром. Мы должны быть в суде. Судья Файнберг специально ради нас изменил расписание своих дел». Я хочу, чтобы вы предстали перед ней в самом лучшем виде. Поэтому необходимо, чтобы сегодня вы оба хорошенько выспались. Утром мы заедем за вами. Давно пора. И ещё. Я хочу, чтобы вы собрали свои вещички. Сразу после завтрака вы отсюда уедете. И навсегда. После Послезавтра я определю вас в новое безопасное место. Куда же на этот раз? На месте узнаете. Одно скажу. «Там уютно и тихо!» С этими словами Григс отключился. Окс был явно рассержен. Акандер оторвал несколько крохотных лоскутов кожи на животе и принялся вытирать кровь в тех местах, где лопнули швы. «Черт побери! Видишь, что ты наделал!» — заметил Карни. Акандер бросил на Карни недобрый взгляд. «На твоем месте, Окс! «Я бы попридержал язык, я уже нахлебался с тобой, горя. «Ну да, ну да!» Карни снова направился в ванную, вернулся с баллончиком дезинфектата и пару раз брызнул на кровоточащий участок кожи приятеля. «Ты, парень, сначала залечи свои раны, прежде чем захочешь еще раз почесать кулаки, понял?» Акандер смерил его презрительным взглядом. что то неразборчиво пробормотал себе под нос и уронил голову на грудь недавняя стычка уже была забыта Карни решил сделать попытку примирения он натянул на себя кобуру с тяжелым магнумом пойдем сообразим чего нибудь перекусить а потом немного вздремнем грик скочет чтобы мы завтра предстали перед судьей файнберг во всем блеске а кандру Потребовалось пара секунд на раздумье. Карни успел за это время натянуть на себя тяжелый плащ-дождевик и саскочскую широкополую шляпу. Они сбежали вниз по ступенькам и нырнули в сплошную пелену дождя, хлеставшего теперь тугими, беспощадными струями. — На следующей планете, куда я переселюсь, будет тепло, — сказал Карни, когда они зашагали в сторону ресторана на перекладных. «Тепло и сухо!» «Полностью поддерживаю твою идею!» — проворчала Кандр. Ветер пригоршнями швырял им в лицо холодную дождевую воду. «Скоро зима! Слава богу, что сегодня хотя бы снега нет!» Ветер завывал так свирепо, что казалось, будто с минуты на минуту снег и повалит, поскольку студеная. «Саскачская зима была уже не за горами».